Глава «Треклятые серафимы!» — ворчала я тихонько, затягивая простыни вокруг себя плотнее. Не считая нужным выполнять хоть одно из озвученных Натаниэлем велений, без озрения совести поднялась на ноги, решив для начала обследовать дом, попутно собравшись с мыслями. «Разделять судьбу предыдущих горе невесты, несущих смерть я точно не намерена. А значит, необходимо что-то предпринять, к тому же быстро». Судя по всему, Серафимы отправились на один из архипелагов. Ближайший был в одном дне пути отсюда. Временная фора довольно хорошая, если воспользоваться ею с расстановкой. Как он сказал? Ждать его возвращения? Ну да, конечно. Каждый из шести каминов был жарко растоплен, а на окнах закрыты. Поэтому я спокойно обошла все владение, хоть и была босиком. Одежду, которая была на мне еще несколько часов назад, ровно как и обувь, найти не удалось. Десятки свечей освещали несколько комнат на первом и втором этажах, а в одной из спален была смята постель, но иных признаков присутствия брата я не обнаружила. Хотя видела ведь, что в доме кто-то был, когда к нему подходила. Но если это был Арес, тогда где он сейчас? А если не он, тогда кто? И где же все-таки брат? В голове накопилось слишком много вопросов, и каждый из них изрядно нервировал, поэтому решила временно сосредоточиться только на том, что было конкретно в данный момент самым насущным. Для начала определилась с тем, во что бы переоблачиться. Пусть я сама здесь бывала редко, но подзабытый сменный костюм для верховой езды очень пригодился. Верхний, более теплая одежда к нему, конечно же, не прилагалась. Но даже наличие обычной куртки, брюк, туники и сапогов из мягкой кожи очень радовало. В таком виде я и отправилась обратно к тоннелю, дабы вернуться в замок как можно быстрее. Ведь план моих дальнейших действий уже сложился в голове очень четко. Благо буря уже миновала, и путь должен был быть относительно безопасным. Правда, все же пришлось ненадолго задержаться на заднем крыльце. Стоило свежему морозному воздуху наполнить легкие как закружилась голова, и я вцепилась пальцами в перила, пережидая момент слабости. Дальше все обошлось более благополучно. То ли адреналин в крови зашкаливал, то ли бежала слишком быстро, но даже замерзнуть не успела в итоге, пока мчалась по залитому полуденным солнцем Насту, обратно к южному входу подземных уровней фамильного замка. Наверное, судьба решила все же смилостивиться надо мной. Потому что пройти лабиринт также удалось без приключений. К тому же, повсюду были разожжены факелы, и трудности с выбором правильного направления у меня не возникло. Должно быть, один из герцогов Кортес постарался на случай моего возвращения. Северная башня, по лестнице которой я возвращалась в свои покои, как и всегда была немноголюдна. Встретившаяся по пути тройка горничных, почтительно склонила головы и поздоровалась, по обыкновению не позволив себе лишнего, хотя тревогу, смешанную с радостью в их глазах, я все равно уловила. Конечно, стоило бы напрямую пойти к отцу, который непременно уже должен был вернуться из столицы. Но отчего-то казалось, что каждая секунда промедления и отступления от намеченного плана равносильно краху последней надежды избавиться от навязанного замужества. Прощальной записки будет достаточно. Так быстрее, да и поможет отложить неуместные сейчас оправдания перед родителем до лучших времен. Тема занялась первым делом, оказавшись в собственной спальне. Как только краткий очерк для старшего герцога Кортес был завершен, замерла ненадолго, окидывая прощальным взглядом комнату, в которой жила с рождения. Вместе с тем, попутно прикидывала примерно список того, что будет необходимо взять с собой, когда в последний раз покину порог отчего дома. Взгляд сам собой задержался на напольном зеркале, в котором отражалась новая «я». Девушка с шальным взглядом янтарного цвета, бледной кожей и длинными растрепанными волосами, точь-в-точь точь такого же оттенка, как и у Натаниэля. «Вот точно теперь наречённая несущего смерть!» «Чтоб тебя!» – проворчала в досаде. Не в силах смотреть на прямое свидетельство произошедшего, отвернулось от отражения, повторно вспомнив молитву о сохранении и обереге собственной жизни. «Леди Эмилия!» Как очередное дежавю прозвучал голос экономки, громко хлопнувши дверью. «Как же хорошо, что вы вернулись!» Она явно собиралась сказать что-то еще, но в итоге застыла у порога с широко распахнутыми глазами, оглядывая меня с головы до ног. Ее взгляд то и дело задерживался на моих волосах, а сама Эвет напряженно поджала губы, едва удерживая от того, чтобы не разрыдаться. Так и не стала ничего говорить. Просто подошла ко мне и крепко обняла, ласково погладив по голове. «Да, няня», – улыбнулась ей в ответ, опустив тот факт, что женщина давно занимала другую должность. Вернулась. А Ариас? Не хотелось расстраивать ее еще больше, чем уже было. Поэтому рассказывать о том, что вернулась я ненадолго, не стала. Вот только она и сама все поняла. Женщина отстранилась, а взгляд в глаз метнулся к оставленной на письменном столе записке для отца. И вэд хватило всего несколько секунд, чтобы прочесть написанные мною строки. Младшего герцога до сих пор нет. Лорд Кортес организовал поиски, как только буря стихла. Он возглавил один из поисковых отрядов. Сейчас его в замке нет. Вас обоих ищут. Ответила она. В то же время экономка продолжала укоризненно смотреть на бумагу. Я же, чувствуя, как болезненно сжимается сердце, мысленно вознесла молитва о благополучии брата. Пусть хранит его создатель. Хоть бы с ним все было хорошо. Только не надо меня останавливать. Попросила ее тихонько в итоге. Объясняться я точно не собиралась. Да и спрашивать разрешения даже у отца тоже. В конце концов, решать, как мне жить, а точнее умирать, моя привилегия. И пропажа Ариаса не остановит меня. Теперь, когда отец в курсе, он позаботится о последнем. А вот мне помочь он вряд ли сможет. Если только сам себя под удар подставит, чего я допустить тоже не могла. Когда явятся Серафимы, не должно меня быть здесь. Очевидно, непреклонность, витающая в моем разуме, была довольно убедительно написана и в выражении лица, потому что спорить со мной это не стало. «Распоряжусь, чтобы лошадей приготовили и сопровождение», вздохнула тяжело женщина. «И вещи ваши сейчас горничные приготовят. Ни к чему вам еще и этим отягощаться, да и так быстрее будет. Вы бы лучше покушали чего-нибудь, точно ведь голодная», закончилась теплом и заботой она. Не удержала еще одной улыбки в ее адрес. «Спасибо», – выдохнула я в облегчении. Экономка тоже улыбнулась, правда, улыбка вышла печальной. Однако она не задержалась на лишние сантименты. Уже через несколько минут передо мной стоял поднос с мясным рагу и салатом из свежих овощей, что в последнее время было большой редкостью на нашем столе. А встреченные мной недавно горничные сноровисто комплектовали пару небольших дорожных сумок с вещами первой необходимости. Поскольку я и правда была очень голодна, не стала долго размышлять о такой расточительности провизии, съев абсолютно все в кратчайшие сроки. «Хотя бы скажите, куда направляетесь?» Буквально взмолилась Ивет, как только мы с ней вновь остались наедине. Но я не ответила. Не потому что не хотела делиться. Причина была совсем иной. Кто знает в полной мере, на что способны Серафимы? Никто из нас. Говорят, они из мертвого информацию достанут, если им надо. Кажется, магия крови, которая обладал один из них, вообще и не на такое способна, намного больше. Оставалось только догадываться о настоящих пределах их возможностей. Ну хоть что-нибудь скажите, а то ведь. Ну как же так-то? По ее щеке скатилась слеза. Она тут же смахнула проявление своей слабости, но мое сердце все равно дрогнуло. Не переживай, поднялась и подошла к ней вплотную, приобняв за плечи. Со мной все будет хорошо. Вот только это нисколько не помогло. «Раз так, я поеду с вами», – решительно заявила Ивет. И, видимо, предупреждая мои возможные возражения, добавила не менее твердо. Негоже, молодой леди одной по дорогам шастать, даже если лошади резвые. Не от всякой беды смогут увезти. Зверьё в наше время, конечно, опасное, но и похуже хищников до сих пор люди есть». Со мной и так четверо мужчин поедут. Я все же попробовала найтись с предлогом напрасно мужчины не везде и всюду могут с вами быть а я могу безапелляционно проговорила она Охо влетит нам всем потом от отца хорошо выдохнула я с учетом той категоричности которая светилась в ее взгляде не переспоришь же все равно это я себе еще с детства усвоила так куда все таки уже по деловому поинтересовалась Ивет. дверь в мою спальню снова хлопнула Явилась одна из горничных, чтобы оповестить нас о том, что приготовления завершены. Поблагодарив за работу, я отпустила девушку, а экономка попросила позвать Адет, сводную сестру, которую собиралась оставить за главную на время своего отсутствия. «Столицу». Не стала скрывать повторно, раз уж женщина все равно немного позже окажется в курсе. «Мне замуж надо. И как можно быстрее». Сказать, что она удивилась? «Это за кого это?» Тут же округлила глаза в недоумении Ивет. «Я же взяла с туалетного столика расческу и подошла к зеркалу, мереваясь хоть как-то прибрать платиновое безобразие на своей голове. Помнишь того лорд-командующего Западной флотилии, который сватался в позапрошлом месяце? Если он еще не женился, самая лучшая кандидатура будет», беззаботно отозвалась я, разбирая спутавшиеся пряди. Теперь, когда стояла к женщине спиной, не удалось увидеть ее реакцию. Ну и по ответному тону было все понятно. «Так ему же почти семьдесят!» – обреченно вздохнула экономка. «Я этот факт и сама прекрасно помнила. Собственно, именно поэтому мой отец и отказал лорд-командующему в свое время. Хотя такой ответ обошелся нам всем очень дорого». «Вот именно!» – охотно подтвердила я. «Не сегодня, так завтра он создателю душу отдаст. И тогда у меня будет как минимум пять лет траура». «Этого времени должно хватить, чтобы успеть перевернуть весь императорский архив и обзавестись поклонникам из тайной канцелярии». Ивет подавилась собственным вдохом и громко закашлялась. «Зачем?» Только ей удалось выдавить ей. Я же не сдержала торжествующей улыбки. Собственный план мне с каждой секунды нравился все больше и больше. А все потому, что объявившемуся жениху, не посчитавшемуся с моим мнением, там места точно не было. «Потому что только так я смогу побольше разузнать о том, кто они такие». Не стала скрывать и этого я, заканчивая укладывать волосы на затылке, скрепляя заколками. «Если мне удастся доказать, что эти четверо причастны к появлению вечной зимы, может быть, тогда наш император перестанет так прогибаться под них». При упоминании о вседозволенности магам, чужакам, внутри поднялась такая волна злости, что я сжала кулаки и меня понесло. «Это ж надо!» провозгласить чужаков неприкосновенными и почти что пасть к их ногам. А никто не задумывался вообще, что они, может, сами и устроили все это. Удобно же? Загнали наш мир к грани катастрофы. Потом явились такие все вроде как ни при чем. Покромсали пару монстров, спасли несколько деревушек из застав, а теперь им поклоняются, как святым. Даже о Старом Завете все в один момент забыли, молясь на треклятых серафимов, как на богов. И круги еще эти их. Тебе самой разве нравится совершать ежегодные паломничества к этим непонятным штуковинам за непонятно какой надобностью? В последнем я изрядно лукавила, ибо как раз-таки благодаря этим каменным изваяниям Серафимы выбирали себе невест, как только махины реагировали на какую-нибудь девушку, вспыхивая ярко-алым. «Да кто они вообще такие?» — закончила тираду, шумно и тяжело выдохнув. «Вот ты, леди Эмилия, и узнаешь», — подытожил собственный разум, но уже не вслух. Снаружи послышались крики и топот лошадей. Выглянув в окно, из которого был виден внутренний двор, поняла, что прибыли поисковые отряды. Без отца и брата. Ивет обернулась к экономке, собираясь попросить Ту разузнать о происходящем. Но женщины в комнате не было. Зато вместо нее был кое-кто другой. Подперев подбородок кулаком, опираясь локтем на каминную полку в обманчиво расслабленной позе, С огромным интересом, разглядывающий меня пронзительным взглядом цвета болодной тины, тот, кого я мечтала никогда не увидеть больше. И откуда столько мыслей в этой хорошенькой головке?» Задумчиво протянул Натаниэль. «Ух ты ж!»